Книга первая. Со всем уважением краю мне и тут неплохо. У нашей мамы хватало достоинств, и мы с братом Корриганом обожали ее, помимо прочего, еще и за то, что она была превосходной пианисткой. На Стейнвее, стоявшем в нашей гостиной в Дублине, мама держала небольшой транзистор. И вечерами по воскресеньям, послушав одну из тех станций, что у нас ловилось, радио Air EAN или BBC, она поднимала лакированное крыло рояля, расправляла складки платья вокруг деревянного табурета и старалась сыграть по памяти какой-нибудь из услышанных фрагментов. Джазовые рифы, ирландские баллады, или когда нам... Удавалось настроить нужную волну старой мелодии Хоги Кармайкла. Примечание. Хогленд. Кармайкл, 1899-1981. Американский композитор и пианист, автор джазовых пьес. Конец примечания. Мама играла с природным изяществом. Даже если сломанная где-то кисть по-прежнему причиняла боль. Откуда взялись переломы, мы с братом не знали. В нашей семье эту тему обходили молчанием. Закончив играть, мама легко потирала внешнюю сторону запястья. Помню, мне казалось, что ноты по-прежнему дрожат в ее косточках, одна за другой преодолевая сросшиеся участки. Я и сейчас еще, спустя годы, могу побывать в музее этих семейных вечеров, и вспомнить, как растекался по ковру свет. Иногда мама обнимала нас с братом обоих, а затем направляла наши пальцы, чтобы мы сильнее брякали по клавишам. Думаю, сейчас подобное почитание матери, как у нас с братом, уже вышло из моды. Не то, что в середине пятидесятых, когда за окнами шумели лишь ветер, да неугомонные волны. Можно поискать щели в броне, проверить на устойчивость табурету рояля, посмотреть затаенную печаль, которая отдалила бы маму от нас. Но истина такова, что нам хорошо было вместе, втроем, и особенно по воскресеньям, когда Дублинский залив затягивалась серая пелена дождя, а ветер вновь и вновь кидался на стекла. «Наш дом в Сэнди-Маунте», Смотрел на залив. Через квадрат лужайки к нему тянулась короткая неухоженная дорожка за черной кованой оградой. Чтобы увидеть простор залива, стоило лишь перейти через улицу и забраться на дугу волнолома. В конце дороги росла группа пальм. Наверное, самые низкие и чахлые во всем мире. Они стояли там, словно издалека явились полюбоваться дублинским дождем. Кориган подолгу сидел на стене, стучал пятками и смотрел на воду за широкой линией прибоя. Уже тогда я мог бы догадаться, что море просочилось в его жилы, грозя нам расставанием. Прилив подбирался ближе, и вода набухала у него под ногами. Вечерами он ходил мимо бастиона Мартелло к заброшенным общественным баням где с раскинутыми в стороны руками балансировал на стене волнолома. Примечание. Оборонительная башни времен наполеоновских войн в ряде стран бывшей Британской империи. Конец примечания. По утрам выходные мы с мамой гуляли в отлив. По щиколотке в морской пене и оглядывались назад на шеренгу домов, Бастион и платочки дыма, поднимавшиеся от крыш. На востоке горизонт разрывали две гигантские красно-белые трубы электростанции, но в остальном он был невредим. Плавная линия с чайками в вышине, пакетботами, спешащими прочь от дун Леаре и клочьями облаков вдали. Уходя с отливом, вода оставляла широкую полосу волнистого песка, и иногда можно было пройти с четверть мили среди лужиц и клочков старого хлама, продолговатых ракушек и обломков железных кроватей. Дублинский залив дышал равномерно и тяжко, как и сам город в его подкове, но готов был внезапно взбунтоваться. В шторм море то и дело обрушивалось На волнолом. Подступив вплотную, не уходила. На окнах нашего дома выступал соляной налет. Дверной молоток рыжел от ржавчины. Когда стихия затевала нечестную игру, мы просто сидели на крыльце. Наш отец, физик, бросил нас много лет назад. Раз в неделю в доме через прорезь для писем появлялся чек с лондонским штемпелем. Никаких записок. Только сам чек из банка в Оксфорде. Падая, он кружил в воздухе. Мы бегом несли его маме. Она совала конверт под цветочный горшок над кухонном подоконнике, а на завтра его там уже не было. И ни слова больше. Кроме чеков, единственным знаком присутствия отца был гардероб маминой спальни, наполненный его пиджаками и брюками». Кориган распахивал дверцу. Мы сидели в полутьме опершись спинами, а грубые деревянные панели, совали ноги в отцовские ботинки, рукава его пиджаков, задевали наши уши, холодили их пуговицами. Как-то вечером мама нашла нас одетыми в его серые костюмы, закатанными рукавами пиджаков и брюками, прихваченными аптечными резинками. Мы ходили взад-вперед в его громоздких ботинках. Когда она увидела нас и замерла в дверях, в комнате стало слышно, как тикает обогреватель. «Так», — произнесла она, опускаясь на колени перед нами с братом. Улыбка почудилась нам, далась ей не без боли. «Идите сюда». Она поцеловала каждого в щеку, легонько шлепнула обоих. «Теперь бегите». Мы выбрались из старых отцовских костюмов, оставили их в куче на полу. Перед сном в тот день мы слушали, как звякают плечики, пока мама развешивала и перевешивала костюмы. За пролетевшие годы было немало обычных детских истерик, разбитых носов и сломанных деревянных лошадок. Маме тем временем приходилось терпеть соседские пересуды — а иногда и знаки внимания местных вдавцов, Но, по большей части, наша жизнь была безмятежна. Покой, открытость, песчано-серое мельтешение будней. Мы с кориганом делили спальню с окнами на залив. Тихой сапы, уж не помню как, но брат, который младше меня на два года, захватил себе верхнюю кровать. Он засыпал на животе, глядя на тьму за окном, Скороговоркой бормоча молитвы, которые называл сонными куплетами. Эти свои заклинания он сочинил сам. Моей расшифровке они почти не поддавались. К тому же перемежались хихиканьем и долгими вздохами. Чем сильнее сон одолевал брата, тем ритмичнее звучали его молитвы. это джаз — хотя порой Кориган чертыхался прямо посредине, и тогда вся набожность улетучивалась. В свое время я вызубрил весь католический хит-парад. Ну, там «Отче наш», «Аве Мария», но и только. Я рос своевольным, замкнутым мальчишкой, и Бог уже успел мне наскучить. Я пинал снизу койку Коригана, тот ненадолго умолкал, но затем все начиналось с изного. Иногда, проснувшись на утро, я обнаружила, что мы лежим в обнимку. Грудь брата ходила вверх-вниз, пока он бормотал молитвы. Тогда я поворачивался к нему. «Что тебя? Кор, заткнись!» У моего брата были светлая кожа, темные волосы, и голубые глаза. Таким детям улыбаются все без исключения. Один его взгляд, и человек словно раскрывается — Люди радовались ему. На улице женщины ерошили его волосы, рабочие осторожно хлопали по плечу. А он и понятия не имел, что одно его присутствие придает людям сил, делает их счастливыми, будет в них невероятное желание. Он просто топал дальше, ничего не замечая. Когда мне было одиннадцать, я однажды проснулся от дуновения холода. Добрел в темноте до окна, Но то оказалось закрыто. Тогда я потянулся к выключателю, и вокруг полыхнуло желтизной. Посреди комнаты застыла согнутая фигура. Кор? Это от него исходил ночной холодок. Щеки покраснели, волосы промокли от тумана. От брата несло сигаретным дымом. Кориган приложил палец к губам и вскарабкался по деревянной лесенке к себе. «Ложись!» — донесся до меня его шепот. В воздухе еще витал запах табака. Утром брат спрыгнул с кровати в тяжелой куртке с капюшоном, надетой поверх пижамы. Ёжись отворил окно и выбыл песок с подошвь своих ботинок в сад. «Где пропадал?» «Гулял вдоль берега», — ответил Кориган. «Ты что, курил?» Глядя в сторону, он тер замерзшие руки. — Нет. — Влетит тебе за курение, сам знаешь. — Да не курил я, — сказал он. Чуть позже мама повела нас с братом при кожаных ранцах в школу. Леденящий ветер продувал улицы. У школьных ворот мама опустилась на колено, обняла нас обоих, поправила нам шарфы и расцеловала. Когда она уже собиралась уйти, ее взгляд упал на кого-то на другой стороне улицы, у церковной ограды. Темная фигура, завернутая в большое красное покрывало. Мужчина поднял руку. Кориган помахал в ответ. В ту пору по Рингсенду бродило много старых алкашей. Но мне показалось, мама на миг остолбенела, и я решил, что тут кроется какая-то тайна. «Мам, кто это?» — спросил я. «Беги уже!» — был ответ. «После уроков разберемся». Брат молча шагал рядом. «Кто это там?» Кори — Кори. Пихнул его я. «Кто это был?» Не ответив, он побежал к своему классу. Весь день, сидя за деревянной партой, я грыз карандаш и строил догадки. Мне мерещились то забытый дядюшка, то отец, который все-таки вернулся, оказавшись на мели. Ребенку ничто не кажется невероятным. Часы висели на дальней стене комнаты, но, пригнувшись, я мог следить за обратным ходом их стрелок в старом веснущитом зеркале над классным рукомойником. Едва прозвенел звонок, я вылетел за ворота, но кориган выбрал длинную дорогу. Он плелся, едва передвигая ноги, мимо жилых домов, мимо пальм, вдоль волнолома. На верхней койке Коригана дожидался тугой бумажный сверток. Я сунул его брату. Тот, пожав плечами, провел пальцем под бечевкой, неуверенно потянул ее. Внутри оказалось новое покрывало — пушистый синий Фоксфорд. Примечание. По названию ирландского поселка, графство Мео, славящегося своей мануфактурой. Конец примечания. Брат развернул его, расправляя складки, взглянул на маму кивнул. Она провела по его щеке пальцами. «Это в последний раз. Слышишь?» К разговору пришлось вернуться пару лет спустя. Когда и это покрывало, он отдал уже другому бездомному бродяге Другой морозной ночью у канала На очередной поздней прогулке На цыпочках сойдя по лестнице и затерявшись во тьме Простое уравнение Мой брат считал, что кто-то нуждается в покрывале Больше, чем он сам Корригану этого хватало И он готов был в случае чего принять заслуженное наказание Тогда я впервые начал догадываться, что уготовано брату. Я вспомнил то покрывало, глядя на лица опустившихся нью-йоркцев, проституток, попрошаек и прочих безнадёг, всех, кто тянулся к Коригану так, будто мой брат был благословенным лучиком света в том грязном сортире, которым на поверку оказался мир. Кориган рано начал выпивать, Лет в двенадцать-тринадцать. И делал это раз в неделю, по пятницам после уроков. Стащив их галстук и свернув форменный пиджак, он чался из школьных ворот к остановке в Блэк-Рокке, пока я играл в регги на стадионе. Оттуда мне было видно, как он вскакивает в автобус маршрута 45 или 7А. Когда тот трогался с места, силуэт брата уже двигался к задним сиденьям. Корригану нравились места, куда не дотягивалось солнце. Неухоженные пустыри домов, ночлежки, перекрестки с выщербленной брусчаткой. Он частенько сиживал с пьяницами на Френч Мэнс и Спенсер Роу. Примечание. Узкие переулки в центре Дублина. Конец примечания. Приносил с собой бутылку, пускал по кругу. Если та возвращалась, он выпивал напоказ, вытирал рот кулаком, как бывалый алкаш. Всякому было ясно, что Кориган пьет не всерьез. Он не следил за бутылкой, не тянулся к ней и отхлебывал только, когда ту протягивали. Надо думать, он считал, что вписывается в компанию. Конченые забулдыги смеялись над ним, но Коригану было наплевать. Разумеется, его использовали. Очередной сопляк, примирявший шлепанцы бомжа, но в его карманах всегда водились несколько пенни, и он был готов поделиться, так что пьяницы гоняли Корра в магазин на углу за очередной бутылкой или сигаретами поштучно. Порой он возвращался домой без носков. Время от времени приходил и без рубашки, так что спешил наверх, пока не застукала мама. Чистил зубы и плескал воду в лицо — а затем спускался к столу полностью одетый, чуть не от мира сего, но недостаточно на навеселе, чтобы его поймали с поличным. «Где ты был?» «Богоугодные дела!» «Разве Бог заповедовал не помогать матери?» Брат усаживался за стол, мама поправляла ему воротник. Со временем Кориган сделался своим у бродяг, слился с фоном, Растворился среди них. Он ходил с ними до ночлежки на Ратлин-стрит и садился на корточки у стены. Кориган слушал их истории. Длинные, несвязные рассказы о жизни, протекавшей, казалось, совершенно другой Ирландии. В их компании он проходил обучение и старался пропитаться нищетой этих людей, так словно собирался присвоить ее. Он пил, покуривал, Никогда не заговаривал об отце, ни со мной, ни с кем-либо еще. Но наш, сгинувший неведомо где отец, был там, внутри. Уж я-то знал. Кориган либо топил его в дешевом пойле, либо сплевывал с языка, как табачную крошку. На той неделе, когда Корригану исполнилось четырнадцать, мама отправила меня его искать. Брат весь день где-то шлялся, а она испекла для него торт. Дублин заволокло вечерней моросью. Мимо простучала запряженная в телегу коняга с яркой фарой на динамо-машине. Я смотрел, как она удаляется. Точка света в ореоле дождя. В такие мгновения город отвращал меня. В нем не было желания стряхнуть себя хмарь. Я шагал мимо заштатных гостиниц, антикварных магазинчиков, свечных ловчонок, витрин с распятиями и молитвами на эмали. К ночлежке вели черные ворота с коваными пиками поверху. Я зашел за угол, где стояли мусорные баки. Из пугнутой водосточной трубы сочилась вода. Перебравшись через залежи ящиков и коробок, я принялся звать брата. Кориган был настолько пьян, что не держался на ногах. Я ухватил его за локоть. «Привет!» — улыбнулся он. Распорол руку, сползая по стене. Стоял, разглядывая ладонь. Кровь бежала по запястью. Собутыльник помельче, малолетний пижон в красной футболке плюнул в него. Всего раз в жизни я видел, как Кориган пытается кого-то ударить. Промахнулся, конечно, но кровь полетела с кулака, и тут я понял, что не забуду этот миг никогда. Кориган разворачивается в броске, капли его крови разбиваются о стену. Я пацифист, Сипитон. Всюду дорогу до дома мы шли пешком вдоль Лифи, мимо угольных барш до самого Рингсенда, где я умыл брата под старой колонкой на айриш таун роуд он обхватил моё лицо ладонями спасибо тебе спасибо когда мы свернули на бич роуд которая вела домой он заплакал море скрыло кромешная темнота Дождь скатывался с пальм на обочине. Брат порывался уйти на пляж, но я волок его дальше. — Я Рохля, — заявил он мне. Вытер глаза рукавом, закурил и кашлял, пока его не вырвало. У ворот нашего дома он уставился на освещенное окно маминой спальни. — Еще не спит? — Корриган еле ковылял по дорожке, но, оказавшись в доме, устремился наверх, где угодил в мамины объятия. Она уловила запашок табака и алкоголя, но не сказала ни слова. Наполнила ему ванну, села за дверью. Поначалу сидела неподвижно, но потом вытянула ноги и со вздохом откинула голову на дверной косяк, словно тоже принимала ванну, цеплялась за убегающие дни». Одевшись, Кориган выскользнул в коридор, и мама насуха вытерла ему волосы полотенцем. «Ты ведь не будешь больше пить, правда, милый?» Он помотал головой. «По пятницам ты дома, после пяти. Слышишь?» «Будь по-твоему. Пообещай мне. Чтоб я провалился». Налитое кровью глаза... Поцеловав макушку, она прижала сына к себе. «Торт ждет тебя внизу». Две недели Кориган воздерживался от своих пятничных вылазок, но вскоре опять начал якшаться с бездомными. Через этот свой ритуал он не мог переступить. Для голодранцев Кориган был спятившим, небывалым ангелом во плоти, и они тянулись к нему. Мой брат выпивал с ними, как бывало, но только по особым случаям. По большей части сохранял трезвость. У него имелась странная идея. Будто бы эти люди на самом деле ищут что-то вроде рая и, напиваясь, возвращаются туда, только не могут остаться надолго. Он даже не пытался убедить их завязать. Не в их правилах. Возможно, мне было легче легкого не взлюбить Корригана, младшего брата, раздувавшего в людях искру жизни. Но неприязнь к нему по-прежнему казалась невозможной. Он исследовал человеческое счастье. Что это такое и чем может не оказаться? Где его можно найти и куда оно могло испариться? Мне было 19 а Коригану 17, когда нашей мамы не стало. Краткая, стремительная борьба с раком почек. Ее последнее напутствие — старайтесь задергивать днем шторы, чтобы не выцвел ковер в гостиной. Первым днем того лета ее отвезли в больницу святого Винсента. Карета скорой помощи оставляла влажные следы шин, на прибрежной дороге. Корриган изо всех сил старался не отстать от нее на велике. Сперва маму поместили в длинную палату, набитую больными. Мы устроили ее в отдельную комнату, расставили повсюду цветы. По очереди ухаживали за ней, расчесывали волосы, длинные, хрупкие на ощупь. На гребешке оставались седые узелки. В первый раз за всю мамину жизнь Ею овладела растерянность. Собственное тело предавало ее. Пепельница с клубками волос на столике у кровати. Я цеплялся за мысль, что если сберечь эти длинные пряди, мы как-то сумеем вернуть все, как было. Только она спасала меня от чувства бессилия. Мама протянула еще три месяца и скончалась сентябрьским днем, когда все вокруг казалось... Расколота солнечными лучами. Мы сидели в палате, ожидая, когда санитары придут за ее телом. Кориган проговаривал долгую молитву, когда в дверном проеме возникла чья-то тень. «Здравствуйте, мальчики!» Скорбь нашего отца была окрашена английским акцентом. «В последний раз я видел его, когда мне исполнилось три года». Поток света омыл его бледного и сутулого. Волос на макушке было немного, но глаза оставались прозрачно-голубыми. Сняв шляпу, он прижал ее к груди. «Мне очень жаль, парни». Я подошел пожать ему руку. Меня потрясло, что я оказался выше. Ухватив меня за плечо, отец крепко сдавил его. Кориган молча сидел в углу. «Пожмем руки, сынок», — предложил наш отец. «Как ты узнал, что она заболела?» «Ну же, будь мужчиной, пожми мне руку». «Расскажи, как ты узнал?» «Ты пожмешь мне руку или нет?» «Кто тебе сообщил?» Отец качнулся на пятках. «Разве так разговаривают с родителями?»